Глава третья. Предложение, от которого очень хочется отказаться. Тишина и покой. Наконец-то. Разве может быть что-то лучше для измученной души? Неужели все кончилось? Какое счастье. Ну и где тут светящаяся дверь, тоннель и архангел с мечом? Я вполне готова к переходу. Это хорошо, что готово, но хотелось бы уточнить некоторые детали. Является ли твое согласие добровольным, информированным и обдуманным? Раздался голос, казалось, прямо в голове. «Это что за фигня, простите? Я вообще-то в загробный мир собралась, а не в ЗАГС. И кто тут вообще с такими странными вопросами к умершей лезет? Где обещанный вечный покой?» В ответ на мое негодование из темноты соткалась фигура, вообще ничем не похожая на Архангела. Ни крыльев, ни карающего меча. Рогов, впрочем, тоже не наблюдалось, так что появилась мысль, что отправят не в Чистилище. А на рай я и не надеялась, не с моим везением. Ты же сказала, что готова к переходу в новый мир. Вот я и уточняю, точно ли готова. Формальность, но куда деваться?» Любезно пояснила фигура. «Странная ситуация. Совершенно мне не нравится». «Вы знаете, я, наверное, погорячилась», — сказала. «Рано мне еще в новый мир отправляться. Дел у меня и тут хватает. Вот Пашку надо домой отвезти, там Ольга волнуется». «Не, не отведешь». Фигура ехидничала, или мне показалось. «Все, нету Пашки!» «Как нету? Я же...» «А что я? Я бросилась напереде с мальчишки, и меня сбила машина. Но с чего я взяла, что только меня? То есть все зря, и тут я ничего не смогла?» Пространство вокруг из темноты стало сгущаться в непроглядный мрак. «Эй, погоди! Куда это ты собралась?» Выкрикнула фигура. «Я собралась? Мне вообще-то некуда идти, если только в пучину собственного отчаяния. Пашка, мальчик мой!» «Ладно, давай я все исправлю. Останется твой Пашка жив. Идет?» Подсветилась во тьме фигура, и в душе затеплилась надежда. «Идет», — согласилась. И поспешила добавить. «Только без последствий, чтобы никаких там живой, но покалеченный, или прикованный к инвалидному креслу, или еще что. Живой и абсолютно здоровый, ясно?» «Уговор», — сказала фигура. «Так значит, согласна?» «На что?» — уточнила я. «Отправиться в наш мир, Акинчар». Подумала. Все так быстро произошло, что я понять ничего не успела. Но не сходится. Не мог Пашка до машины добежать. И фигура подозрительная. На ангела не похож. Может, гадость замыслила. Нет, знаете, не хочу я ваш мир. Давайте упокаивайте меня и расстанемся на этом. Что значит не хочешь в наш мир? Возмутилась фигура. Чем он тебе не хорош? В нем почти все так же, как на земле. Животные, растения, даже климат. Подумаешь, магия немного есть. Так мы тебе ее не дадим. Так что для тебя ничего не поменяется. — То есть вы меня в голимое Средневековье отправить хотите? И кем я там буду? Служанкой? Спасибо, воздержусь. — Чего сразу служанкой? — обиделась фигура. — Мы тебя в замок перенесем. К темному магу. Ты девушка умная, работящая. Специальность опять же хорошая. Сумеешь добиться успеха. — А чего сразу к темному магу? Может, я выбрать хочу? — Или драконов и эльфов мне не полагается?» Прибиралась я, прикидывая, что если все это мой бред, то, похоже, я еще жива. Надо просто дождаться помощи и не дать сознанию окончательно уйти во тьму. Мерещатся мне странности. но ну, так не надо на книжных порталах зависать. «Какие драконы? Какие эльфы? Нам бы с магами разобраться. Могу к светлым отправить. Но что тебе у них делать? Ты же мечтал детским хирургом быть. А у светлых людей вскрывать категорически запрещено». грех страшный казнят еще а у нас на тебя планы отсюда можно поподробнее поинтересовалась мысленно прикидывая свои шансы выжить понять бы сколько на самом деле я лежу в нирване и мысленно беседую с галлюцинацией какие планы как какие обычные мой мир создали чтобы в нем все в гармонии жили любили друг друга и размножались как полагается даже магию дали чтобы люди могли мир под себя улучшить а они с демонами снюхались разделились на темных и светлых, и разбрелись по разным континентам, и нарушили мировой баланс энергий. Теперь там нестабильность в потоках, скоро магия отказывать начнет. Тогда ты, как врач, и пригодишься. Ну как, согласна? Или обрываю твою связь с этим телом? Но тогда ты ничего не вспомнишь больше, и Пашку своего не спасешь. Вот ведь сущность сущности божественная. А начиналось ты как все. Иришка, у нас есть для тебя эксклюзивное предложение – путешествие в другой мир».